Рекрутов вышел, имея в сердце страх, небезосновательный, кстати. Проходя мимо комнатки няньки Персифоны, заглянул к ней и спросил. — "Саидом что? — Серафим Иван, Порядок! — засмеялась нянька Персифона, кушая гранат. — Ну, если порядок... На Шаболовке Рекрутов был же пьян, ну, не в Драбадан, Др конечно, как обещала Аид. Но все-таки... Однако встреча с московскими школьниками, старательно бубнившими наизусть явно не свои вопросы, шла как по маслу. «Сергей Степаныч!» Хорошо отрепетированная девочка улыбалась во весь союз Советских Социалистических Республик. «Как вы думаете, сможет ли отечественная медицина добиться того, чтобы человек жил вечно?» — Отечественный человек или вообще человек? — слетел с катушек Рекрутов и сам не заметил, как. Другие, впрочем, заметили. — Вообще человек! — уточнила девочка-интернационалистка. — А зачем тебе, чтобы он жил вечно? Ну как же! Девочка облизала сразу высохшие губы, но нашлась. — Это ж так прекрасно жить вечно! — Прекрасно! — усомнился Рекрутов. А мы так живем вечно. И последние исследования, проведенные в нашей клинике, убедительно об этом свидетельствует. Камера заплясала по стенам телестудии, по потолку. Оператор, кажется, был опытным отечественным человеком. — Простите, пожалуйста, не могли бы вы рассказать об этом поподробнее? — отбарбанил мальчуган, по-видимому, точно следуя предполагавшейся партитуре. — С удовольствием! Обрадовался Рекрутов и начал рассказывать подробнее, прекрасно понимая, что делать этого не следует, поскольку право такого ему никто не давал. Однако уж французский коньяк Наполеон для стимуляции мании величия, как говорил Аид Александрович, мы ведем вот уже более тридцати лет... Записи бреда больных, находящихся в состоянии глубокого шока, изучая их речь, мы заметили интересную вещь: многие из больных, почти все, рассказывают о событиях, которые просто не могли иметь место в их жизни, уж слишком давно события эти происходили. Представьте себе, например, человека которые в бреду сообщают новые подробности Отечественной войны 1812 года, причем подробности этих вычитать негде. И стремительно трезвея рекрутов на память стал приводить примеры, много примеров. В частности пример севреди коллекционной реставри. Говорил он страстно о душе о духовной преемственности людей, о бессмертии, о многократности возвращений наших на землю. Едва лишь он сделал паузу, чтобы перейти к религиозно-философским системам греков и индусов, ведущая радушно произнесла. Благодарим вас, Сергей Степанович, за чрезвычайно интересную встречу, и уже в камеру. Наша передача окончена. До свидания. После этого на телевидении пустили чуть не двадцатиминутную музыкальную заставку на фоне чередующихся неактуальных для весны пейзажей. Из студии рекрутов выходил один. С ним даже не прощались. Правда, кое-что все-таки было сказано и по делам, кстати. А «Мир уже шумел». И шумела Ит Александрович, вместе со всеми, посмотрев в холле злополучную встречу с московскими школьниками. Правда, Шумел у себя в кабинете. Одна только нянька Персифона его и слышала. Под руку, что называется, подвернулась. А, выходя из его кабинета, сказала приоткрытой двери, «Нашли кому довериться, рекрутову. Лучше мне доверились». Я, ж, я б не поняла, что ни один раз живем. Эк, новость! Я про себя это сам, может, давно уж знаю. И нянька Пересифона горда и очень плотно закрыла за собой дверь. Идти к Аиду санчу пьяному и в гневе, больше не схотелось никому, кроме, оказывается, одного постороннего, по поводу которого Заву позвонили по внутреннему телефону. — Аид Александрович! Тут просит разрешения к вам пройти. Старик какой-то очень неинтеллигентного вида, пусть войдет. Но началось, значит. И действительно началось. Старик представился Станиславом Леопольдовичем и продолжил. Я видел по телевизору передачу и сразу приехал к вам. — Весьма сожалею, но я к этой передаче не имею ни малейшего отношения. Вам следует дождаться Сергея Степановича Рякрутова. — Простите, это ведь ваш сотрудник, но он никогда не ставил меня в известность о своих изысканиях. Однако теперь, когда вы видели передачу, ваш тоже это совсем не заинтересовало? — Ни в какой степени. — Похоже, это заинтересовало вас. — Очень горячо согласился старик. — Почему? — позвольте спросить. — Ага, Аид Александрович, врач-то вас все-таки побеждает психо. Профессии, видите ли, великое дело. — Почему заинтересовало? — Потому что ваш молодой коллега совершенно прав, — убежденно произнес посетитель. И заинтриговал все-таки Аида как автор, между прочим, и ожидал, не обманулся, стало быть, в своих ожиданиях. — Вы присаживайтесь, — сказал Аид, — и разрешите спросить, чем вы занимаетесь? — Я тень, — с охотой и живостью отвечал гость. — Очень интересно. — Очень и очень интересно. Аид в минуту похудел и птичьими своими глазами вцепился в посетителя, — Станислав Леопольдович, кажется, вы сказали. — Значит, вы, Станислав Леопольдович, тень. Оригинальные занятие. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чем оно стоит. — У вас тон очень психиатрический. Ну, — Ладно. Всего несколько недель назад я мог бы легко доказать вам, что со мной не нужно так разговаривать, но теперь у меня нет доказательств потому что я, кажется, больше не тень. — Так агрессивность пошла, — констатировал Аид Александрович, а вслух сказал. — Что же случилось? — Об этом есть смысл рассказывать лишь после того, как вы поверите, что около двухсот лет я действительно был тенью. Голос глухой, спокойный. — Я вам верю, — присъедула Аид, — все-таки психиатрически. Крайне психиатрический тон. Впрочем, допускаю, что в заявление мое нелегко поверить нормальному человеку. Но вы, пожалуйста, выслушайте меня. Без гнева и пристрастия, так сказать, с превеликим удовольствием. Задержитесь только на минутку, можно? Он набрал номер и попросил по внутреннему телефону. Прошу до моего распоряжения не впускать ко мне никого. Я буду занят с пациентом. И, обратясь к Станиславу Леопольдичу, я весь внимание. Вы уверены, что я ваш пациент? Улыбнулся Станислав Леопольдович. Да. Ну что ж, тогда слушайте. Рассказывал он вещи не оставлявший никакого сомнения в полном и застарелом его психическом расстройстве. Это была целая шизофреническая концепция, прекрасно, надо сказать, выстроенная на основе всего-навсего одной ложной мотивации — Аза есть метень. Под столом Аида Александровича бесшумно работал магнитофон. На кассету накручивался монолог посетителя. Самый потрясающий из тех, какие приходилось слышать заведующему отделением соматической психиатрии, который на сумасшедших собак усел. А красивая, между прочим, концепция. Поэтическая. Ничего удивительного старик-то рафиневанной из недобитых и древней очень. Так что было, как говорится, время подумать. Шоттенкультур. Теневая культура, стал быть. А действительно о тенях всерьез почти не задумывается. Вопрос где стришенный. Как же решенный, когда вот сколько всего? Станислав Леопольдович рассказывал, не останавливаясь, об Элизиуме, о порядках в Атлантическом государстве о своей многолетней работе. Наконец, о контактной метаморфозе, открытии, за которое его якобы наградили тенью ордена. Причем никакой тени ордена, ни тени, тысыть, ордена на груди у старика не было.